Мое имя — Сент-Джон, от Иоанн Креститель, мистер Купер. Он засмеялся, в груди его забулькало, заглокотало результат неумеренного курения и употребления крепких напитков. Произносится «Сент-Джин», американцы зовут меня Сент-Джон бы тебе библейский святой, не так ли? А это ко мне никак не подходит. Вы не находите? Передо мной сидел широкоплечий человек в метом засаленном белом костюме с цветком в петлице. На колене он держал широкополую соломенную шляпу с яркой лентой и плоским верхом. Морщинки густой сеточкой собирались в уголках приветливых корех глаз. Из-за неряшливости он казался старше своих лет, хотя, по словам руки, ему еще не было и 60. Надеюсь, это вполне подходящее место для встречи, дружище. Когда Рука позвонил, я уже назначил заседание попечительского совета здесь, в опере, рано утром. А идти на попятные было уже неудобно, правда ведь? Ну, во всяком случае, вы хоть побываете в оперном театре. Он с гордостью... Обвел глазами пустой зал. Красиво, правда? Я, в свою очередь, тоже оглядел зал. Да, великолепно. Просто грандиозно. Улыбка на его лице сменилась горестной миной. Рока сообщил мне о вашей семейной трагедии, мистер. Единственное, как я мог проявить свое сочувствие, это уделить вам какое-то время. Здание оперного театра «Колонн» было построено в греческом стиле. Элегантное, изысканное, внутри все было обито красным бархатом. Мы устроились посреди зала, куда Сент-Джон провел меня из свои Очевидно, он либо входил в совет управляющих, либо был одним из попечителей театра, то есть лицом важным. Меня чертовски огорчило известие о несчастье с вашим братом. Правда, когда мы с ним виделись, у него был такой вид, будто он чем-то очень обеспокоен. Остерегался. благо да, да, сильно остерегался. Меня, возможно... И он рассказал мне весьма странную, я бы даже сказал, интригующую историю. Показал мне вырезку из газеты с фотографией поразительно красивой молодой дамы и мужчины гораздо старше нее. Глаза Сент-Джона. Бегали на широком добродушном лице точно две мышки на большом куске сыра. Он спросил, знаю ли я, кто они... Но я никогда ни того, ни другого и в глаза не видел. Потом ваш брат выразил желание встретиться с Альфредом Котманом. Я, естественно, поинтересовался, с какой целью он хочет его видеть, и почему обратился именно ко мне. Он уклонился от ответа. Заметив только, что мне и без того прекрасно известно, почему он обратился именно ко мне когда я начал размышлять над его словами. Кто он такой? Откуда ему известно обо мне и котмане? Ну, разумеется, особой тайны в этом нет. Но мне вдруг пришла в голову мысль, а не один ли он из тех молодчиков, Уверженцев Симона Визенталя, одержимых жаждой мести, которые идут по горячему следу Мартина Бормана или какого-нибудь Эйхмана. Вы даже не представляете, сколько таких парней я угощал обедом, за которым они допрашивали меня так, словно я был своего рода нацистским прихлебателем. Он нахмурился. В подобных случаях Я стараюсь вести себя спокойно, не раздражаться. В конце концов, они просто выполняют свое задание. Но почему крохи информации, полученные там и сям, зачастую приводят их к старому Мартину Сент-Джону в Буэнос-Айресе? Обычно я пробую убедить их, что далеко не все немцы обязательно военные преступники, после чего мы немного гуляем по городу, а потом... Они отправляются в освоясье. Он поудобнее развалился в красном бархатном кресле и скрестил короткие толстые ноги перед объемистым от отчего костюм его смялся еще больше. И тут ваш брат назвал имя вашего деда, о котором, естественно, я слышал немало, как любой человек моего возраста, Тогда я понял, что ваш брат вовсе не из израильтян, горящих местью. Сент-Джон сдвинул кустистые брови. Он так и не объяснил мне прямо, зачем ему понадобилось видеть Котмана, но, похоже, удивился, когда я ответил ему, что это не представляет никакой проблемы, что я позвоню Альфреду и договорился об их встрече. Сэм Джон держался очень свободно, как актер, хорошо знающий свою роль. Он чувствовал себя, как дома в этом богато декорированном театральном зале. Мы встречались с ним несколько раз. Настойчивый был дьявол, ваш брат. — сказал он и расплылся в улыбке. «Ну, задавай массу вопросов о старых временах, о Пероне, о Еве. И у меня даже возникла мысль, не пишет ли он книгу о своем деде, может быть, или о фашистском движении в нашем полушарии. И ему хотелось знать о нацистах буквально все. Однако, боюсь, я его несколько разочаровал». В конечном счете ему пришлось удовлетвориться тем, что я устроил ему свидание с Альфредом Котманом. Мы направились к двери по проходу между рядами красных бархатных кресел и вышли на солнечный свет и во влажную духоту. Сент Джон предложил пообедать вместе. Я охотно согласился. Шагая по многолюдному проспекту, мы вскоре набрели на небольшой ресторанчик на открытом воздухе. Сели, заказали джин с холодным лимонным соком. Я очень устал. Надо полагать от жары. Меня обуревало желание услышать продолжение его рассказа. Начал он, сняв свою живописную шляпу и подставив ветерку с седины. «Я действительно принимал участие в переправке некоторых немцев в Аргентину. Факт, не всем, кого это интересует. В свое время я довольно тесно был связан с полковником Пероном, а он всегда восхищался немецким образом жизни, и самой немецкой доктриной, нацистской доктриной. Нет смысла скрывать это. Однако с тех пор нацизм стал олицетворять собой многое другое, истребление евреев, например, рабский труд, концлагеря и прочее. Перрон уже нацизм, тем не менее, представлялся в несколько ином свете. Для перона он означал... Действенность, эффективное руководство, дисциплину. А самое главное, национализм. Нацизм, фашизм, ну как не называй, проповедовал гордость за свой народ. Все подчинялось единой цели, процветанию нации. Вот что прежде всего поражало Перона в нацистах. Он даже изобрел свой собственный термин для этой доктрины — «справедлизм». Сент-Джон жестом попросил официанта принести еще джина, а я вспомнил Бреннера, который при нашей последней встрече говорил приблизительно то же самое. Перрон считал, что было бы чертовски здорово переселить дюжину-другую немцев в Аргентину, А мне он отводил при этом роль проводника. Я был тогда молод, энергичен, стремился к наживе. На губах его появилась лукавая, вместе с тем чистосердечная улыбка. Ну а Котман? Спросил я. Какова роль Альфреда Котмана во всем этом? Альфред Котман был одним из первых и самых богатых. В 1943 году он распустил слух в определенных кругах о своем намерении выехать из Германии. В общем-то, я не удивлюсь, если окажется, что он был разведчиком, получившим задание выяснить, хорошо ли и четко ли работает механизм переброски и где всего радушнее примут таких, как он, Снова мелькнула короткая улыбка. Опять в уголках глаз собралась сеточка морщин. Он как бы говорил, «Мы с вами, мол, люди светские, искушенные, и понимаем, что к чему. Естественно, во что им это обойдется». С самого начала Аргентина представлялась наиболее подходящей страной из-за популярности нацистов среди широких масс населения в 30-е годы и потому что армия сохраняла свою приверженность фашизму вплоть до пятидесятых. Перон согласился пойти на сделку. Ну, я начал вести переговоры, поскольку, надо заметить, пользовался его доверием. В итоге Котман был доставлен в Буэнос-Айрес. Дело сочли стоящим, и это положило начало успешному развитию маленького предприятия по переселению немцев. Впрочем, он неодобрительно усмехнулся, как я говорил вашему брату мистер Куперу, все это древняя история, забава молодых людей в далеком прошлом. Он смочил губы лимонным соком. «Выходит, Котман не увлекался политикой?» — спросил я. «Такие люди, как правило, всегда стоят вне политики. Скорее, они нужны политикам, а не наоборот. Поэтому им нет необходимости заниматься ею. Гитлеры приходят и уходят, а Котманы остаются. Таков закон истории. Котманы используют Гитлеров». Шум машин, движущихся по Вениде, казалось, доносился до нас откуда-то издалека. На небо набежали облака, и солнце поблекло. Стало значительно прохладнее, хотя влажность оставалась почти прежней. Официант принес гутерброды. Ветерок перебирал лепестки желтого цветка в петлице Сент-Джона. «Мы никогда не говорили с Котманом о политике». «Политика». Он выпалил это слово с презрением. «Истеричная, но фальшивая баланда. Бог и справедливость, не говоря уж о силе, всегда на стороне победителей, которые, как только кончается война, с места в карьер спешат вешать побежденных на каждом фонаре» политика, мразь, пошлость, словоблудие, когда дело касается власти, мистер Купер, сущая ерудистика!» Он изобразил на лице улыбку, но на этот раз она получилась холодной. Перрон пал жертвой подобных суждений еще до его изгнания, однако это было глупостью. Что-то он делал правильно, что-то неправильно. Он был далеко не безгрешен... Но вся эта мораль, по которой судили о нем, пустая и лживая. Сент-Джон выпятил нижнюю губу и глубокомысленно посмотрел на меня. «Конечно, я согласен, заметил я, такое случается. Однако нормы морали определяют поведение людей. Он нетерпеливо прервал меня жестом несистой длани, «Покачал головой и коротко подытожил. Победители и побежденные, мистер Купер. И только. Ни во что другое я не верю. Пальцы его сжались в кулак. В конечном счете Перон, этот великий деятель, пострадал в результате, можно так сказать, народной революции. Страна раскалывалась почти пополам, но большинство пошло против него». Перерез был незначительным, однако этого оказалось достаточно. Он возвел глаза к небу, и на этом наш обед закончился. Мы стояли у бровки тротуара. Мартин Сент-Джон заключил мою руку в свою. На его белом костюме проступала россыпь прелестных свежих пятнышек от лимонного сока. Он ловко вздел соломенную шляпу на свою массивную голову. «До свидания, мистер Купер. Надеюсь, мне хоть чем-то удалось вам помочь?» «Ваш брат, надо заметить, не пришел на последнюю нашу встречу. С Котманом он повидался, но проститься со стариком Сент-Джоном так и не зашел. Между прочим, та газетная вырезка все еще у меня». Я договорюсь с Котманом о свидании и позвоню вам в отель. Отель Плаза, так ведь, если не ошибаюсь. Да-да, отель Плаза, ответил я. Кстати, об этой вырезке. Мне хотелось бы взглянуть на нее. Ну, конечно, что за вопрос? Мы ведь еще встретимся с вами, не так ли? Я кивнул. Он сел в такси и уехал. Продвигалась гроза. загромыхала. Облака подернули с багрянцем. Чувствуя себя совсем утомленным, я решил поймать такси. Проходя через Вестибюль Плазы, я купил местный Геральд и доставленную авиапочтой Нью-Йорк Таймс. Затем нырнул в ультрасовременный шикарный бар в американском стиле выпить чего-нибудь холодного. На одной из внутренних полос Геральда я с некоторым удивлением обнаружил короткую заметку об осаде маленького городка в Миннесоте, переданную в газету по телетайпу. Заметка была небольшой, но основные факты приводились. Совершены два убийства, взорваны здания суда и библиотеки, один из нападавших уничтожен. Не моего имени ничего либо другого за исключением Рихарда Аху, который, вероятно, и сообщил обо всем газетчикам, не было. Надо полагать, сам факт осады явился сенсацией для всех и всюду. Я с любопытством внимательно просмотрел Нью-Йорк Таймс. Просто непостижимо, невероятно. Непосредственно перед рубрикой культурной хроники я нашел статью под заголовком «Смерть» и разрушению в маленьком городке в Миннесоте. В ней сообщалось, что нападение ничем не мотивировано. Произошло оно во время сильнейшего бурана, из-за которого городок оказался полностью изолированным от мира. Имя Сирила упоминалось, а также должным образом говорилось о связях нашего деда. Впрочем, надо признаться довольно объективно. Были названы Ахо и Питерсон. Последний находится сейчас в Вашингтоне, и взять у него интервью пока нет возможности. Ах уже, судя по всему, получил твердое указание Питерсона держать язык за зубами, и я представил себе, как разочарованные и злые репортеры толпами рыскают по городу. Допив бокал, я поднялся к себе в номер, распахнул окна, разделся, Погрузился в ванной, в чуть теплую воду. Попытался свести воедино все услышанное от Роки и Сент-Джона. С тем, что мне было известно о Сириле происшествиях в Куперсфолсе. Рока просто-напросто умело разыгрывал свои козыри, поэтому пережил несколько режимов и теперь мог спокойно проповедовать благоразумие любознательным молодым американцам. И тем не менее... Он вывел меня на Сент-Джона. Сент-Джон, в свою очередь, с большой готовностью рассказал свою историю. А почему бы не рассказать? Ведь все это происходило давным-давно. Он говорил о нацизме так, словно его уже облекли в бронзу. И все же, как я ни крутил. Это было единственным, что связывало воедино Сирила, его пребывание в Буэнос-Айресе и события, происшедшие в Куперсфолсе. В реальности меня вернул телефонный звонок. Я выбрался из ванны и, шлепая мокрыми ногами, подошел к телефону. Мельком взглянул на часы половины девятого. Звонил Сент-Джон. Откуда-то издалека доносились звуки квартета Бетховена. «Котман готов встретиться с вами за завтраком», — сообщил Сент-Джон. Машина будет ждать у подъезда плазы, если для вас приемлемо шесть часов утра. Вполне, — ответил я, глядя вниз на Буэнос-Айрес, освещенный косыми лучами заходящего солнца, пробивавшимися со сквозь тучи на горизонте. Вполне приемлемо. Едва он повесил трубку, как тут же раздался щелчок, похожий на электронное эхо. Потом все стихло.